Глава 10. Новый пайщик. Серого цвета Вольва, выскочив на проспект с Карины, недолго находилась в движении. Проехав метров двести, автомобиль резко остановился на площади Победы. И из салона машины выскочили трое мужчин. В руках одного из них была синяя потрепанная папка для бумаг. «И что теперь делаем? Хрящ?» – спросил высокий парень коренастого широкоплечивого мужчину с заячьей губой. Невысокого роста крепыш кивнул стриженный под бок с квадратной головой в сторону памятника. — Быстро в метро, стропила! — сухо ответил он. — А машина? — Так ведь здоровье дороже. — Понял. И... Подгони — И подгони-ка, деда! Хряч взглядом указал на пожилого тощего старика, который только что вылез из машины и, тяжело дыша, испуганно озирался по сторонам. — нужен ли нам лишний свидетель? Спросил рослый парень. Крепыш чуть заметно усмехнулся. «Это решать по хану, а не нам». Стропила злоухмыльнулся. «Зная причуды Орды», – тихо и многозначительно прошептал парень, – «я бы на месте детка заказывал себе уже белые тапочки и траурный макинтош». Мужчина недовольно сверкнул глазами. «Слишком много бакланишь. Приятель ничего не возразил старшему по возрасту и повернулся к тощему старику. «Эй, дед, пошевеливайся!» Старик виновато улыбнулся тонкими дрожащими губами. «Иду, иду!» Пескляво гнусавым голосом прошептал он. «Извините вот, проклятая одышка!» «Чехать я хотел на нее!» Парень слегка подтолкнул старика, чтобы тот ускорил шаг. Деду ничего не оставалось, как подчиниться силе, и он быстро засеменил маленькими шажками между двумя головорезами. Троица преступников, стараясь поменьше привлекать внимание, быстро спустилась в метро и смешалась с толпой горожан. Смоглолицей мужчина азиатского типа, лет 40 с небольшим, с карими раскосыми глазами, молча сидел за широким столом в небольшой комнатке. Не спеша, Маленькими глоточками он пил крепко заваренный чай. Хотя на улице уже рассвело, окно в комнате было зашторено, и в помещении стоял полумрак. Беззвучно работал телевизор и тихо играл магнитофон. Мужчина нервничал. Его глаза беспокойно горели, а длинные пальцы постоянно вертели кружку горячего чая. Возможно, он был болен, о чем говорил болезненный, бледно-землистый цвет его лица – А может быть, на то существовали иные причины. Хозяин встал со стула и, заложив руки за спину, медленно прошелся по уютной маленькой комнатке. Рост он был выше среднего, широкой кости и немного сутуловат. Пройдя из одного конца помещения в другой, мужчина остановился возле окна и заглянул за штору. Постояв так несколько минут, хозяин почесал стриженную голову и снова сел на стул. Неожиданно раздался стук в дверь. «Да», – не поворачивая головы, произнес мужчина. Дверь отворилась, и в комнату вошел здоровенный парень. Один глаз у него был закрыт, а второй странно блестел. «Хозяин, прибыл хрящ!» Известие о прибытии гонца сразу же взбодрило мужчину, и он, дьявольски сверкнув темными раскосыми глазами, небрежно махнул рукой. «Так зови!» «Хорошо. И принеси-ка циклоп еще немного кипяточку», – попросил хозяин одноглазого парня. «Ладно». Когда подручный вышел, смуглолицый резво встал и, сделав несколько наклонов и приседаний, энергично потер виски кончиками костлявых пальцев. На среднем пальце левой руки ярко блестел золотой перстень с драгоценным камнем. Мужчина с благоговением посмотрел на антикварное ювелирное изделие и возбужденно закатил глаза. «Слава Аллаху!» Тихо прошептал он и приложил ладонь к измученному лицу. «Наконец-то я исполню волю предков!» Орда облегченно вздохнул, сел в мягкое кресло и откинулся на его спинку. В дверь снова постучали На пороге появился невысокого роста мужчина. В руках он держал синюю папку для бумаг. «Привет, узникам Бохенвальда!» Весело поздоровался вошедший крепыш. Пахан недовольно кивнул головой в ответ. Такой фамильярности в разговоре с Ордой никто себе не позволял, кроме мужчины с заячьей губой, подельника воровского авторитета. Правда, крепыш позволял себе такие вольности крайне редко, В момент особо хорошего настроения. А самое главное, исключительно наедине с вором в законе. Хозяин встал навстречу подельнику. «Здорово, хрящ! Проходи!» – произнес он. «Ты принес?» Крепыш победоносно вскинул руку с синей папкой. «Вот она, тарелочка с золотой каемочкой, товарищ Бендер!» Самодовольно воскликнул он. Экспроприировал у товарища Корейка безвозмездно!» Смуглолицый авторитет скептически покачал стриженной головой. «Что-то ты, коришь уж больно весел!» — хмыкнул он. «Ты случаем не укололся?» «Обижаешь! Я же в завязке!» Хрящ обиженно надул щеки и протянул папку. «Хе! Тебе недолго развязаться!» — проворчал пахан и взял синюю папку. «Зуб даю!» Хрящ помрачнел и молча плюхнулся на диван. Достав пачку беломорканала, он прикурил папиросу. «Да ладно, браток!» Примирительным тоном сказал авторитет. «Не дуй, щеки!» Подельник отмахнулся. «Что я, девица?» Фыркнул он. «Перебьюсь!» «Правильно!» Сказал хозяин, уткнувшись в бумаге. «Вот, можешь и водочки откушать». Собеседник скривился и протяжно вздохнул. «Ладно, заметано. А где водочка-то?» Авторитет, не отрывая внимательного взгляда о раскосах горящих глаз от папки, вытянул в сторону руку, на которой сверкал красивый перстень. «Понял». Гость поднялся с дивана и, подойдя к секции, открыл дверцу бара, где стояли спиртные напитки. Хрящ выбрал настойку на травах беловежскую, который питал особую слабость. Она была чуть крепче водки и на вкус приятнее коньяка. Впрочем, возможно, это был выработанный привычкой или обывательским стереотипом, а может быть, своего рода патриотизмом. «Я вот нашу, родимую, беловежскую!» громко и радостно произнес гость. «Валяй!» «А ты?» «А я чайок. «Чефиришь?» Хазар отрицательно покачал головой. «Нет! А чего так?» Авторитет похлопал рукой по груди. «Сердечко пошаливает!» Подельник, понимающий, покачал головой и, откупорив бутылку, разлил по стаканам настойку. «Правильно!» – весело согласился он. «Здоровье нужно беречь. На свободе оно ой как пригодится!» Хозяин недовольно оторвался от бумаг и недоуменно посмотрел на приятеля. «Не понял, кореш!» – медленно произнес авторитет. «Я же сказал, пить не буду!» Хрящ добродушно оскалился. «Да и не пей, я жить не заставляю!» – равнодушно ответил он. Орда еще более изумился поведению товарища. «А зачем ты налил тогда в два стакана?» Теперь пришло время удивляться гостю и даже обидеться на подельника. «Да ты что, Орда, совсем на этих бумагах двинулся! Меня уже за фраера держишь!» — хмыкнул уголовник. «Мне ж одному пить, западло!» Крепыш поднял свой стакан и чокнулся с бесхозным стаканом. Бодь здоров, Орда Татарская!» — воскликнул он и, не прерываясь, медленно выцедил целый стакан горькой и крепкой настойки. «Сам не помри, чокнутый!» Хрящ крякнул от удовольствия и с наслаждением протяжно выдохнул из себя алкогольные пары. «Ну, что там у тебя?» поинтересовался он, забрасывая себе в рот кусок шоколада. Хозяин промолчал. Гость хотел было повторить вопрос, но вдруг резко осекся. Лицо азиата с каждой секундой становилось все мрачнее и бледнее». Глаза наливались кровью и гневом. Зная вспыльчивый и безжалостный характер пахана, Хрящ решил промолчать. «Да что это за хренотень! Вдруг воскликнул хозяин и стал поспешно перебирать бумаги. Подельник бросил тревожный взгляд на авторитета. Было видно, что Орда очень разгневан. Но чем был вызван его гнев, Хрящ не знал. Ему очень хотелось поинтересоваться этим. Но осторожность взяла верх над любопытством. Орда, не поднимая глаз на товарища, вдруг неожиданно задал ему вопрос. «А вы ничего не вынимали из папки?» Напарник отрицательно покачал головой. «Нет!» Авторитет сверлил взглядом приятеля. «А потерять не могли?» Подручный пахана недовольно крякнул и большим пальцем подколупнул свой зуб. «Век воли не видать!» поклялся он. «Да у нас и времени-то не было, чтобы заглянуть в эту папку. На все про все не более полминуты и было. Только и успели швайку всадить и папки поменять». Авторитет подозрительно впился своими бешенными глазами в рассказчика. «А почему спешка была?» Хряч удивленно вскинул брови. «Так его ж легавые пасли!» На сей раз брови поплыли вверх у смуглолицего уголовника. «Ты что лепишь?» – строго спросил он. «Какие легавые! Причем здесь они? Ты про кого мелешь?» Хрящ нервно затушил папиросу. «А хер их знает!» – стал объясняться он. «Мы этого старика начали пасти еще с вечера. Думали его дома накрыть, но не успели, да и момента подходящего не было. А потом он в библиотеку слинял. Думали, выйдет скоро». А он там проторчал аж до утра. Авторитет усмехнулся. Так это и барану понятно. Собеседник, недовольный, с обидой махнул рукой. Ладно тебе умничать, Орда, огрызнулся он. Мы тоже кое-что кумекаем. Азиат нетерпеливо кивнул головой. Ладно, понятно, понятно, ты суть говори. Собеседник выдержал паузу. Так вот, продолжил он. Вечером-то в потемках мы все как следует не рассмотрели, а поутру смотрю, что нашего старичка не мы одни караулим. Глаза авторитета округлились. Он даже подался чуть-чуть вперед. И кто же они? Легавые. Орда недоверчиво покачал головой. Да откуда ты взял это? Хрящ с ехидной ухмылочкой пропел, пытаясь подражать Гарику Сукачеву. «А меня узнаешь ты по походочке!» Орда отмахнулся. Ему не хотелось почему-то верить в то, что говорил приятель. Да. «Да тебе повсюду менты мерещатся!» Подельник на сей раз бросил на него откровенно злой взгляд. «Думаю, не только одному мне!» Процедил сквозь зубы крепыш. В глазах Орды вспыхнул злой огонек, но тут же погас. «Хорошо, хрящ!» примирительно бросил он. Че лаяц-то? Так, значит, легавая. Крепыш закурил папиросу и сказал. А точнее, гэбисты. Авторитет глубоко вздохнул, выпучил глаза и переспросил дрогнувшим голосом. Как комитетчики? Собеседник утвердительно кивнул головой. Они самые, усмехнулся он. Я их по номерным знакам волжанки определил. А ты не ошибся, хрящ?» Сомнения авторитета окончательно развеялись после утвердительного и уверенного ответа подельника. Зоб даю!» «Лажа, браток!» Снова побледнев, произнес авторитет. «Нас опередили!» «Как опередили? Да не может быть!» «Может, не может!» Зло прошептал авторитет. «Но нам оставили только объедки с тарелочкой, с золотой каемочкой. А сам пирог слопали. Сучары!» Крепыш был не менее своего приятеля возбужден и даже взбешен. «Но ведь менты не контактировали с долговязом, Уверенно произнес он. Азиат, казалось, не слушал приятеля. «Черт!» – тихо воскликнул авторитет. «Придется трошки повоевать с корешком!» Хрящ бросил удивленный взгляд из-под нависших бровей. «Это кто такой?» «Да есть один, Иуда!» Отрешенно произнес Орда и, долив до краев стакан, к удивлению Хряща осушил его нервными большими глотками. «Но ты даешь, Орда!» воскликнул подручный авторитета. «А как же сердечко-то?» Хозяин поднял возбужденно заблестевшие глаза. «А не один ли хер, кореш?» – спокойно произнес он. «От чего копыта откинуть? От ста граммов водки или от 9 граммов свинца?» Хрящ неуверенно пожал широкими плечами, но ничего не сказал. Однако тертый калач понял, что золотая каемочка на тарелочке может оказаться золотой гробовой каймой вообще то я предпочитаю помереть от старости», – усмехнулся он. «И желательно где-нибудь на Канарах, в кругу молодых девочек и старых друзей». «Все может статься, хрящ!» Задумчиво пробормотал хозяин и вдруг резко переменил тему. «Так ты говоришь, что он ни с кем не контактировал?» «Да нет!» «А че это он поперся в церковь?» Крепыш зло оскалился. «Видно, почувствовал, что засиделся на этом свете». Орда нетерпеливо осек друга. «Ты не баклань, толком говори». Хряч снова пожал плечами. «Да свечку он поставил», – с неохотой ответил он. «И, кажется, как это у верующих называется, исповедовался у папа. Татарин впился взглядом в собеседника. «Исповедовался, говоришь». Ну да, или причистился. Глаза азиата вспыхнули, как светлячки в ночи. И долго старик общался с попом? Да нет, неуверенно сказал хрящ. Ну, пару минут, не больше. Хозяин как удав смотрел на приятеля. А ты уверен, что старик ничего не передавал священнику? Настойчиво переспросил он. Ну-ка, вспомни-ка, хрящ. От этого зависит мое и твое будущее». Настойчивость, с которой авторитет выспрашивал все подробности о старике, повергли Хряща в небольшое замешательство. «Лепить Горбатого не буду, конечно», – неуверенно произнес он. «Но вроде бы ничего». «Точно? Или вроде бы?» «А хер его знает!» – разозлился Хрящ. «Там такая толкучка была. Может, что и не заметили пацаны?» Неопределённый ответ кореша вселил надежду в азиата. «Говоришь, толкучка?» «Ну да». «Понятно», – повеселел хозяин. Орда резко встал с дивана и, заложив руки за спину, решительно зашагал по комнатке. Гость внимательно следил за хозяином. Неожиданно авторитет остановился посреди комнаты и повернулся к подельнику. «Так, хрящ!» Твердым голосом произнес Орда. «Слушай меня внимательно и запоминай!» Крепыш молча кивнул головой и застыл в ожидании дальнейших указаний.